Глава пятая. Значительные ценности. Итак, вопрос в том, где похоронить усопшую, сказал похоронщик упитанный краснощекий мужчина средних лет в темном костюме. На сей счет Саша составила себе вполне обоснованное мнение и послушно подняла руку. Четыре дня минуло с тех пор, как она нашла бабушку, и все время днем и ночью перед глазами у нее стояла эта картина: тело под обрывом лежащее ничком промокший и жилет с гербом, темно-зеленый от воды. Никогда раньше Саша не находила покойников, видела и то очень-очень редко. собственными травмами она как-нибудь справится. Куда хуже было навалившееся на нее чувство вины. Вера повела себя странно, уже когда Саша задала наивный, дурацкий вопрос, может ли бабушка рассказать о кораблекрушении. И тем же вечером Вера положила конец всему. «В мемориале на кладбище Спасителя?» «Предложил Свера». «Он уже потерял былой блеск», — буркнул Улов. «Либо переполнен, либо просто вышел у покойников из моды». «Папа», — резко сказала Саша, — «нельзя так говорить». «Отец похоронен на западном кладбище», — продолжал Улов. «Западное вполне подойдет. Родственное захоронение, никаких вопросов не возникнет». «Я против», — сказала Саша. Все взгляды обратились на нее. Совещание происходило в библиотечном атриуме светлом круглом помещении радиусом примерно 5 метров. Солнце светило в узкое окно кольцом опоясывающее помещение и слепило Сашу. На круглом плафоне — сюжеты библейских книг царств. Под окном до пола из светлого полированного гранита тянулись стеллажи с книгами, посредине стоял стол и глубокие кресла для читателей, где теперь и расположилась семья. «И с чем же ты не согласна?» — спросил Лулов. «Я предлагаю устроить мемориал у обрыва», — ответила Саша. «А ее прах развеять над фьордом». Похоронщик неуверенно глянул по сторонам и записал. «Над фьордом? Ну что ж». Улов не удостоил его взглядом, посмотрел на адвоката. «Гравия, что на сей счет говорит закон?» «Чисто формально это возможно, коль скоро развеивание праха происходит не над плотной застройкой и не над акваторией с интенсивным движением прогулочных судов». Далее похоронщик заговорил о практической стороне церемонии: устроит ли их мореный гроб из вишневого дерева, какую фотографию веры они предложат для программы, прощания, какие музыканты будут играть в церкви и на поминках. Как насчет серебряных мальчиков? спросил Улов. Я хочу, чтобы в церкви пели именно они. Похоронщик замялся. На хор мальчиков всегда много запросов, и мне кажется, заполучить их будет трудновато срок слишком короткий. «Ладно», — с досадой сказал Улов, глянув на ролик с Дейтону с ремешком цветов норвежского флага. «Я сам позвоню дирижёру. Если у нас возникнут еще вопросы, мой сын позвонит вам». Похоронщик кивнул и поспешил к выходу. Вполне в духе отца. Вот так унижать людей, но долгие годы наблюдая подобные сцены, Саша об этом почти не задумывалась. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Сири вовлекла ее в свой круг — Формально любительниц женской бани под Редерхёйгеном, а по сути, женщин, настроенных противостоять мужскому засилью в семье. Чтобы им и бабушку туда пригласить, она была вполне себе стихийной феминисткой. Однако это никому в голову не пришло, да и сама бабушка при всей ее буйной фантазии вряд ли бы согласилась. А теперь уже поздно. Улов откашлялся. «Цель нашего небольшого совещания — довести до вашего сведения, во-первых, практическую информацию о похоронах. А во-вторых, юридические вопросы, связанные с наследованием. Андрея по-прежнему в Швеции, но постарается приехать как можно скорее. Свере бросил красноречивый взгляд в сторону Саши. Оба они единодушно считали младшую сестру человеком безответственным. Андрея была результатом случившегося в 90-е годы недолгого романа отца со спившейся дамочкой из мелкопоместных шведских дворян. «Александра!» «Мац летит домой?» — спросил Улов. Саша покачала головой. Когда она рассказала о смерти бабушки, муж ответил, что бронирует билет на первый жирей с домой, но она его отговорила. Хотя обыкновенно именно Мац был ей наперсником. Смерть Веры сблизила ее с семьей. Веру он знал более чем поверхностно, самоубийство — дело семейное, внутреннее, и, в общем-то, его не касается. «Я его отговорила, он прилетит в день похорон». «И хорошо, у него в Азии важные деловые встречи». Улов поочередно обвел взглядом собравшихся. «На всякий случай сообщаю, мы тесно сотрудничали с полицией. Они действовали по стандартной процедуре, провели осмотр места происшествия, изучили ее телефонные звонки, опросили всех, кто был здесь, а в итоге исключили возможность преступления и закрыли дознание. Вполне естественно, но все ж таки облегчение». Он тускло улыбнулся и посмотрел на Сири Грэве так, будто у них есть общий секрет. Неужто Вера разнесла свое завещание грантами, например?» «Я хочу точно знать, что содержится в завещании», — сказал Свера. Иной раз брату удавалось блеснуть точностью мысли, однако к Сашиному удивлению и отец и Греве почему-то пришли в замешательство. «С маминым завещанием возникли некоторые сложности», — сказал Улов. «Сложности?» — в один голос проговорили Саша и Свера. «Да» кивнула Сиры Грэви. «Завещание не обнаружено», — сказал Улов. «Мне только что сообщили, что мама забрала его у судьи в тот день, когда покончила с собой». В атриуме надолго воцарилась тишина. Сашу будто огрели молотком по затылку. Голова пошла кругом. «Черт побери», — думала она, — «с какой стати из-за этого известия я чувствую себя виноватой? Ну, то есть виноватой не в юридическом смысле слова, а в моральном. Уму непостижимо». Просто очень странно. Включить кого-то в завещание или, наоборот, обойти наследством — это хотя бы логическое следствие ненависти или любви. Но забрать завещание и покончить с собой? Что-то здесь не так. И она не могла отделаться от ощущения, будто это связано с неким высказыванием, которое она обронила в разговоре с бабушкой. «Но почему?» — спросил Свера. «Не знаю. Может быть, она вообще не хотела наследования по завещанию?» — сказал Улов. «Иначе зачем было его изымать?» «Что это означает юридически?» — продолжил сын. Сири встала. На протяжении нескольких поколений ее семья была юридическим представителем фалков. Улов не очень-то доверял посторонним, а у Сири с родословной все в порядке, к тому же она замечательный юрист, и прежде чем Улов переманил ее в сага, успела стать компаньоном в одной из ведущих фирм. Если наследователь не оставил заверенного завещания, Право «наследовать» переходит к наследникам по прямой, в данном случае Кулову. Покуда мы исходим из предложения, что Вера составила завещание, но оно не найдено. Чтобы понять, насколько высоки здесь ставки, нам необходимо четко представлять себе, чем Вера фактически владела, а к чему не имела касательства. «Как насчет предприятий Сага?» — спросил Свера. «В Сага Вера доли не имела. Там своя система наследования по нисходящей линии. Детали вам известны». Улов контролирует компанию, каждый из троих детей владеет меньшей долей. То же касается бергенцев. Как вы знаете, в случае возможной продажи акционеры-члены семьи имеют преимущественное право на покупку. Так что судьба группы Сага не должна вас заботить. Отец понимал, насколько важно, чтобы семья всегда сохраняла контроль над САГО, — кивнул Улов. Подобно всем своим предшественникам, патриархам семейства Фалкон был буквально одержим мыслью о смене поколений. Навещая Сашу в роддоме, когда родилась Камила, он, новоявленный дед, подхватил малышку на руки и сказал «Бесконечность поколений, что может быть прекраснее?» Сирия обвела взглядом собравшихся. Таким образом, оставленное верой наследство, чем бы оно ни регулировалось, законом о наследовании или завещанием, это в первую очередь недвижимость, важнейшая семейная недвижимость, хорднес в Бергене, охотничий домик в Устаусете, И, разумеется, Редерхеоген. Стало быть, значительные ценности. Значительные ценности. Вот так нынче говорят вдобавок еще. И охотничий домик, а фактически целый хутор. «Просто из интереса», — сказал Свера. «Сколько стоит эта недвижимость?» Сири натянуто улыбнулась. Саша заметила, до какой степени брат ее раздражает. да Нетрудно прикинуть цену трехкомнатной квартиры или обычной виллы, поскольку рынок велик, и такая недвижимость все время продается и покупается. Но охотничий домик, Хорднес и Редерхеуген все три и каждый по отдельности уникальны для страны и стоят столько, сколько, вероятный покупатель готов заплатить, а таких покупателей немного. Вы говорили с Бергенцами? Сверы подался вперед. Они наверняка клянчили у нее деньги, сказал Улов. Дела у бергенцев шли до того скверно, что роскошную старинную садьбу на Хордносе возле йорда даже пытались принудительно продать с молотка. Вера купила ее и позволила им жить там за грошовую аренду, но, по словам отца, доходы бергенцев были так скудны, что им едва хватало средств на оплату счетов за электричество. «Вы опасаетесь, что Вера могла завещать бергенцам один или несколько объектов недвижимости?» — спросила Саша. «Вполне возможно», — ответила Сири. Улов встал и беспокойно прошелся по атриуму. Ханс и бергенцы знали, что вера по-прежнему указана как владелица нашей недвижимости. Ханс юбочник, и на сей раз он попробовал заигрывать с эксцентричной девяностолетней старухой. Иначе как низостью это назвать нельзя. Люди из самых лучших семей и те утрачивают способность к здравым суждениям, как только речь заходит о разделе наследства. И все-таки Саша думала, что, собственно, ее семья сумеет держаться вполне достойно. Какая наивность. Порой очень тяжко быть одной из фалков. «Это серьезное обвинение», — сказала она. «Мы ведь понятия не имеем, что произошло. Все это домыслы, причем предельно пессимистичные». «Хансы-бергенцы все время цеплялись к нам еще, когда тебя, Саша, на свете не было. Так и не примирились с тем, что в 70-е плохо разыграли свои карты». «Все равно это домысло, сказала Саша. «До похорон осталось несколько дней. Если Вера забрала завещание и спрятала, оно наверняка где-то здесь». «Ладно, Александра, я хочу, чтобы ты тщательно обыскала все на обрыве». Саша послушно кивнула отцу. «А почему так важно найти его?» — спросил Свера. «Завещание ведь так или иначе не подлежит отмене?» «Потому что информация — сила», — сказала Сири, и через стол улыбнулась Саше. Улов опять обратился к дочери. «Как только найдешь, немедленно сообщи мне». «Может, попробуем поговорить с Хансом?» — сказала Саша. «Вдруг он что-то знает». «Я пробовал, но каждый раз попадал на автоответчик», — сказал Улов. «Он, как обычно, где-то вне зоны доступа.